37. -я. Процедуру, хотя она и не была расписана по пунктам, знал каждый сиделец. За последние 8 лет ветераны, в том числе и сам, пережили 4 экзекуции, и последующая всегда несколько отличалась от предыдущей. Подробности быстро доводили до сведения новичков, которые пребывали на скамье мучимые одним вопросом: как Это делается. Любила порассуждать о деталях и охрана. Свой последний обед осужденный съедал в небольшой комнате, расположенной рядом со входом. В комнате, известной как гостиная, имелись стол, три стула, телефон и кондиционер. Сюда же приходили проститься с уходящим друзья и родственники. Здесь он выслушивал оправдания адвоката. Здесь, если мог, наслаждался завершающим актом любви. Охрана терпеливо ждала в коридоре. Вообще-то комната предназначалась совершенно для других целей. Однако в 1982 году, когда после длительного перерыва была назначена казнь Тедди Микса, администрации вдруг понадобилось еще одно помещение. Раньше здесь сидел лейтенант Потом находилась канцелярия. Постоявшему на столе телефону адвокат получал последнее подтверждение того, что больше отсрочек не будет. Затем по длинному коридору он шел к находившемуся в комнате передержки осужденному. Комната передержки представляла собой обычную камеру отсека Эй, восьмую по счету от той, что занимал Сэм. Шесть футов в ширину. Девять в длину. Койка, раковина умывальника, стульчак. Все, как в любой другой. Стена отделяла ее от комнаты сосредоточения, за которой располагалась сама преисподняя. За сутки до казни осужденного переводили в комнату передержки, где начиналось гнетущее ожидание. Установленный там телевизор не выключался ни на минуту, Местная телестудия транслировала финальные перипетии скорбной драмы. Третьим в комнате мог быть только священник. Скамья погружалась в непривычную тишину. Кто-то из заключенных сидел перед экраном, кто-то жарким шепотом читал молитвы, кто-то вытягивался на койке и, глядя в серый потолок, гадал, когда пробьет его час. Окна в коридоре наглухо закрывали, однако звуки с воли все-таки доносились до сидельцев. В одиннадцать часов вечера в отсек «Эй» входил инспектор и останавливался у комнаты передержки. К этому моменту отсрочка казни уже полностью исключалась. Осужденный сидел на койке, сжимая руки адвоката и священника. Инспектор объявлял ему о том, что наступило время отправляться в комнату сосредоточения. Дверь раскрывалась, осужденный ступал в коридор. Из камер неслись крики поддержки и сочувствия, по щекам многих заключенных струились слезы. Комнату передержки отделяло от комнаты сосредоточения не более двадцати футов. Осужденный двигался между двух рядов вооруженных охранников, самых мощных среди коллег. Впрочем, Никто ни разу и не пытался оказать сопротивление. Это было бесполезно. В комнате сосредоточения размером 10 на 10 футов осужденные вместе с адвокатом опускались на откидную койку. Считал себя обязанным провести с ними несколько минут и инспектор, как если бы о другой компании уходящей не мог и мечтать. Затем он оставлял их вдвоем и тогда тишину в комнате нарушала лишь неясная возня за стеной. Все молитвы были уже прочитаны, буквально через какие-то мгновения осужденному предстояло сделать последний вдох. За стеной находилась газовая камера. Комната смерти. В центре помещения 12 на 15 футов стоял стеклянный куб. Пока осужденный возносил молитвы, исполнитель приговора принимался за свою работу. К подготовке процедуры приступали инспектор, тюремный врач, юрист и пара охранников. На стене камеры имелись два телефона. Весть о помиловании могла прийти в последнюю минуту. В крошечной комнатке слева палач начинал готовить свою адскую смесь. Напротив двери камеры имелись три окошка, прикрытые шторками из черной ткани. Через эти небольшие проемы из соседней комнаты за казнью наблюдали свидетели. За двадцать минут до полуночи в комнату сосредоточения входил врач, чтобы приложить к груди осужденного стетоскоп. Его сменял инспектор. «Пора отправляться». В газовой камере обычно толпились люди. Каждый горел желанием помочь. Приговоренного затаскивали в куб, усаживали на деревянное кресло, стягивали ремнями, плотно прикрывали дверцу и пускали газ. Незамысловатая процедура осуществлялась с некоторыми вариациями. Бастера Моука, например, уже обхватили прочные кожаные ремни, когда в камере раздался телефонный звонок. Вастер был припровожден в комнату сосредоточения, где провел почти 6 часов, прежде чем вдохнуть газ. Джамбо Пэрис оказался гораздо сообразительнее других. Он, наркоман со стажем, оказавшись на скамье еще задолго до экзекуции, начал выпрашивать у врача Валиум. Последние часы он предпочел провести в одиночестве, и когда инспектор вошел в комнату сосредоточения, Джамбо крепко спал. Все попытки привести его в чувство закончились неудачей. Припрятанный Валиум оказался сильнее. Смерть к счастливчику пришла во сне. В целом процедура была почти гуманной. Едва ли не до самого конца осужденный находился в своей камере рядом с привычными соседями. Власти штата Луизиана придерживались иного порядка. Оставшиеся до экзекуции три дня человек проводил уже не на скамье, а в отдельной постройке, известной под названием «Черток смерти». В Виргинии его вообще перевозили в другой город. Чтобы попасть в комнату передержки, Сэму требовалось пройти мимо восьми дверей и преодолеть расстояние в сорок восемь футов. Оттуда путь в двадцать футов вел в комнату сосредоточения, от нее до газовой камеры рукой подать — всего двенадцать футов. Лежа на койке, Сэм давно высчитал: в общей сложности дорога на тот свет составляла чуть более восьмидесяти футов. Во вторник утром Сэм аккуратно перечеркнул в календаре предыдущую дату. Восемь дней. Спал он плохо, мешала духота, поэтому большую часть ночи пришлось провести сидя, перед неохотно вращавшимися лопастями старенького вентилятора. До завтрака оставалось около часа. Наступил 3449-й день пребывания на скамье, не считая времени, проведенного за решеткой в Гринвилле, пока длились два первых процесса. Итак. Восемь дней. Ворочаясь на мокрых от пота простынях, Сэм в тысячный раз подумал о смерти. Сама по себе казнь страшила его мало. По вполне понятным причинам узнать, как именно действует газ, не представлялось возможным. Может, доза окажется больше рассчитанной, и мозг погибнет еще до того, как тело начнет биться в конвульсиях. Может, после первого же вдоха Сэм потеряет сознание. Во всяком случае, все должно произойти достаточно быстро. На память пришла смерть жены. Господи, как долго и мучительно она умирала от рака. Позже на его глазах превращались в жалкие растения и другие родственники. Нет, только не так. «Сэм!» — прошептал за стеной Джей Бигулит. «Ты проснулся?» Он подошел к двери камеры, увидел просунутые сквозь решетку руки соседа. «Да, сон куда-то пропал». К потолку потянулась струйка дыма первый за день сигареты. «У меня тоже. Сэм, скажи, что этого не будет?» «Этого не будет. Ты серьезно?» «Абсолютно серьезно». Мой адвокат пускает в ход тяжелую артиллерию. Думаю, через пару недель выйду на свободу. — Поэтому и не спишь? — Разумеется. — О моем деле ты с ним говорил? — Пока нет. У него сейчас заботы без того хватает. Но как только я отсюда выберусь, придет и твоя очередь. Не дергайся, Джей Би. Попробуй заснуть. Руки гулит и исчезли, послышался негромкий скрип койки. Сэм сокрушенно покачал головой. Да чего же Джей Би наивен? Рассыпав яркие искры, на пол коридора упал незатушенный окурок. Подобная вольность могла бы дорого обойтись Сэму, однако взыскания сейчас не значили для него ровным счетом ничего. Он снял с полки пишущую машинку. Предстояло написать несколько писем. Джордж Наджент переступил через порог 17 блока с видом военачальника, только что завершившего победоносную операцию. Внимание его тут же привлек внешний вид одного из контролеров. «Остригись. В противном случае вылетишь отсюда вон». «А обувь? Она должна блестеть!» «Да, сэр!» — парень вытянулся в струнку, с трудом подавив желание отдать честь. Наджин дернул головой и повернулся к Пакеру. «Номер шесть», — сказал сержант, открывая дверь в отсек Эй. «Останешься здесь!» Твердым шагом заместитель Филиппа Найфеха двинулся по коридору с отвращением, заглядывая в камеры. У решетки под номером шесть он остановился. Сэм сидел на койке в боксерских трусах с машинкой на коленях. По его спине и плечам катились бисеринки пота. Покосившись на подошедшего, он вновь застучал по клавишам. «Сэм, я Джордж Наджент. Имя было незнакомо Сэму. «Похоже, кто-то из верхов», — решил он. «Постороннего в отсек не пустят». «И чего же ты хочешь?» — спросил Сэм, не поднимая головы. «Познакомиться с тобой». «Считай, знакомство состоялось, а теперь проваливай». Гулит и Хеншоу, приникшие к решеткам слева и справа от Сэма, прыснули. Наджинт смерил обоих уничтожающим взглядом. «Я заместитель инспектора». Филип Найфих поручил мне руководить твоей экзекуцией. Необходимо обсудить несколько вопросов». Сэм сделал опечатку и беззвучно выругался. Наджин ждал. «Всего пару минут твоего бесценного времени, Сэм». «Попробуйте обратиться к нему, мистер Кейхол. с издевательской вежливостью предложил Хэншоу. «Разница в возрасте, знаете ли». Для Сэма она что-то значит. — Откуда такие ботиночки? Гулит восхищенно присвистнул. — Вы, парни, не суйтесь, — рявкнул Наджент. — Мне нужно поговорить с самым. Боюсь, в данную минуту мистер Кейхол слишком занят, — почтительно пояснил Хеншу. Может, чуть позже, сэр? Я обязательно запишу вас на прием. — Ты, видно, из генералов? — хмыкнул Гулит. Наджент в раздражении посмотрел по сторонам. — Приказываю вам обоим заткнуться. Я обращаюсь к Сэму. Отойдите от решетки. — С приказами это не к нам, — разочарованно заметил Хэншу. — А если не отойдем, что будет? Нас отправят в карцер, заставят жрать картофельные очистки, посадят на цепь. — спросил Джейби. — Или сразу расстреляют? Сэм переставил машинку на постель, поднялся, сделал шаг к двери камеры и выпустил в лицо Джанту длинную струю дыма. — Чего ты хочешь? — повторил он. — Решить пару вопросов. — Например? — У тебя есть завещание? Ты в нем не упомянут. «Завещание — документ конфиденциальный. Ознакомиться с ним можно лишь после смерти завещателя. Так гласит закон». «Ну и тупицы!» — фыркнул Хэншоу. «Не верю своим ушам», — добавил Гулит. «Где нафиг откопал этого придурка?» «Что-нибудь еще?» — осведомился Сэм. По лицу Наджента пошли красные пятна. «Нам требуется знать, что делать с твоими вещами». «В завещании все указано. Надеюсь, ты не доставишь нам лишних хлопот, Сэм». «Мистер Кейхолл», — поправил отставного полковника хеншоу «Вам лишних хлопот?» — переспросил Сэм. «С чего бы вдруг?» Я намерен тесно сотрудничать с властями штата, которым так не терпится убить меня. Я патриот. С удовольствием принимал бы участие в выборах и платил налоги, если бы мне это позволили. Я горжусь тем, что я американец. Ирландо-американец, черт побери. В моей душе пылает нежная любовь к штату Миссисипи несмотря на уготованную мне смерть в газовой камере. Я — образцовый узник, Джордж. Никаких хлопот». Стоявший у двери отсека Пакер получал истинное наслаждение от беседы. Наджент не сдавался. «Мне нужно составить список официальных свидетелей экзекуции. Можешь назвать два имени». «Я никуда не тороплюсь, Джордж». Подождем немного. Подождем, но необходимо указать, кто будет посещать тебя в оставшиеся дни. Сегодня после обеда подъедет доктор из Чикаго, психоаналитик. Он должен выяснить, в своем ли я уме. Потом мои адвокаты побегут в суд, и тебе, Джордж, объявят, что ты не можешь привести приговор в исполнении поскольку осужденный лишился рассудка. Если хочешь, врач обследует и тебя. Много времени ему на это не потребуется. Из соседних сэмом камер раздался гомерический хохот, и через секунду весь отсек Эй стал напоминать конюшню со взбудораженными лошадьми. Наджент отступил к двери. «Требую тишины!» Жанни стало громче. Сэм невозмутимо пыхтел сигареты. Раскаты смеха прерывались оскорбительными выкриками. «Я еще вернусь!» — с угрозой бросил Наджент. «Он еще вернется!» — эхом откликнулся Хэншу, и от хохота у всех зазвенело в ушах. Заместитель инспектора рванул на себя ручку двери. «Халь Гитлер!» — неслось ему в спину. По губам Сэма скользнула улыбка. Когда шум стих, он вернулся к койке, сел, отпил из пластикового стакана глоток остывшего кофе и взялся за машинку. Состоявшаяся во второй половине дня поездка в Парчман особого удовольствия ее участникам не доставила. Устроившись справа от сидевшего за рулем Адама, Гарнер Гудман все время рассуждал о стратегии защиты. На выходные он обещал вернуться в Мемфис, чтобы провести там три последние перед казнью дня. Доктор Суин, психоаналитик, оказался мрачным, с густыми, растрепанными волосами человеком, в строгом черном костюме и темных очках. Поддержать хотя бы светскую, ни к чему не обязывавшую беседу, он был не в состоянии и на пути до тюрьмы не проронил ни слова. видя в зеркале развалившегося на заднем сиденье мрачного врача, Адам испытывал легкую досаду. Освидетельствование должно было проходить в оборудованном по последнему слову технике тюремном госпитале. Доктор Суин лаконично проинформировал Адама, что ни он, ни Гарнер Гудман присутствовать в кабинете не будут. Обоих юристов это полностью устраивало. У ворот Парчмана Суин пересел в микроавтобус, который тут же скрылся в глубине территории. Предыдущая встреча Гудмана с Манном имела место много лет назад. Приятели пожали друг другу руки и предались воспоминаниям. Имя Саму в беседе не фигурировало. Адам воздал должное их такту. Покинув офис Манна, все трое пересекли стоянку для автомашин и направились к небольшому павильону позади административного здания. Павильон оказался уютным ресторанчиком, оформленным в местном стиле. Назывался он «Таверна». Меню его состояло из добротных, но не слишком изысканных блюд. Обедали здесь чиновники тюремной администрации и вольно-наемный персонал. Алкоголя посетителям не предлагали. Таверна являлась собственностью штата. Они пили ледяной чай и обсуждали будущие высшие меры наказания. Гудман и Манн сходились в том, что очень скоро смертная казнь станет рутинной практикой. Верховный суд страны, давно перешедший на позиции правых, выказывал явные признаки усталости от бесконечных апелляций. То же самое, но в еще большей степени можно было сказать и о судах федеральных. Система правосудия отражала сложившуюся в американском обществе категорическую непримиримость к тяжким видам преступлений. Граждане США все реже выражали приговоренным к смерти свои симпатии. С каждым днем все громче звучали призывы беспощадно карать насильников, убийц и прочих недочеловеков. И все труднее становилось найти юридическую фирму, готовую оказывать осужденному на казнь услуги пробона. Количество таких осужденных росло быстрее, нежели количество осмелившихся взять на себя их защиту адвокатов. Минут через десять разговор наскучил Адаму. Все это ему приходилось слышать десятки и сотни раз. Извинившись перед коллегами, он направился к телефонной будке. «Мистер Фелпсбуд отсутствует», — сказала секретарша. «Если вы Адам, то он просил передать. Али никаких новостей». «Через две недели в суде будет слушаться ее дело. Может, тетя еще объявится». Пока Дарлен печатала отчет доктора Свинна, Адам и Гарнер Гудман работали над текстом петиции. Черновик отчета насчитывал двадцать страниц, отточенные формулировки звучали как музыка. Конечно, Суин, как эксперт, был обычной проституткой, продававшей себя тому, кто больше заплатит. Этот тип вызывал у Адама омерзение. Суин разъезжал по стране, высказывая сегодня одни суждения, завтра другие, прямо противоположные руководствуясь исключительно толщиной кошелька своего нанимателя. Однако в данный момент он был купленными и с делом своим справлялся, по всей видимости, неплохо. А свидетельствование обнаружило у самоактивно активно прогрессирующую синильность, преждевременное дрехление, старческий маразм. Интеллект его деградировал до того уровня, когда человек не в состоянии объяснить, или хотя бы понять причину и характер предстоящего ему наказания. При подобном функциональном расстройстве психики исполнение приговора теряло всякий смысл. Аргумент этот нельзя было назвать неотразимым и оригинальным, но выслушать его суду все же придется. Адам изо дня в день повторял себе «Мы ничего не теряем». Гудман высказывался чуточку оптимистичнее и возлагал надежды на почтенный возраст Кейхова. «Не помню», — говорил он, — «чтобы смертный приговор когда-нибудь исполнялся в отношении человека старше пятидесяти лет». Троица, включая Дарлен, проработала почти до полуночи.